Глава 18. Джордан. «Даже под тяжело нависшим сумеречным небом по пути домой от ювелира я чувствовал себя легким, как шампанское, ведь у меня в кармане лежало наше будущее. На съезде к шоссе женщина продавала цветы. Зажёгся красный, я помахал ей и купил дюжину роз». «Сегодня я сделаю предложение любви всей моей жизни», сказал я продавщица, протягивая 20 долларов. Забирая деньги, она улыбнулась и кивнула. Наверное, прозвучало по-идиотски, но мне было плевать. Я был готов жениться на Эшли и не боялся объявить об этом на весь мир. К счастью, Эшли еще не было дома. Я не успел принять душ после утренней пробежки и слегка попахивал. Воскресенье — день бега, и я неплохо пропотел. Задавать главный вопрос мне хотелось свежим, поэтому первой остановкой был душ. Намыливаясь, я думал, как лучше сделать предложение. Цветы, кольцо, поцелуй? Кольцо, поцелуй, цветы? Или вообще начать с поцелуя? «Эшли», — начну я. Я должен кое-что сделать и немедленно. И все выложить. Или это слишком напористо? К тому времени, как я начал вытираться, в голове промелькнулось десяток различных вариантов. Я решил начать с цветов, чтобы привлечь ее внимание, потом поцеловать для разогрева, а затем вручить кольцо, потому что самое важное нужно приберегать напоследок. О том, что будет после, я даже не осмеливался думать, надеясь на лучшее. Я убрался в доме и стал ждать. На чтении я сосредоточиться не мог, поэтому посмотрел баскетбол по телевизору. Когда-то, вплоть до выпускного класса, я мечтал играть в НБА, но не вышел ростом при средних способностях и потому взамен выбрал спортивную медицину. Учеба в медицинской школе выматывала и тянулась бесконечно. Но к 30 годам я наконец-то стал полноценным врачом и в числе моих пациентов были как худенькие балерины с синдромом щелкающего бедра, так и здоровенные полузащитники с разрывами связок и хроническим тендинитом. Тенденит — воспалительный процесс в области сухожилий. Мне нравилось помогать спортсменам всех уровней вернуться к любимому спорту, будь то суперзвезды колледжа, старающиеся стать профессионалами, или белобрысые теннисисты, пытающиеся не бросить играть, и не попасть в морг. Вечерела, и я приготовил ужин — жареную курицу с бурым рисом. Чеснок я добавлять не стал, чтобы не было запаха изо рта, и, как бы мне не хотелось пива, решил отказаться от него по той же причине. К тому же надеялся, что позже мы выпьем, подняв тост за прекрасное будущее. И для этой цели я поставил охлаждаться игристое. Эшли пришла домой только в семь. Кольцо лежало в кармане Худи. Вставая, я положил на него руку, чтобы оно не выпало. Цветы были на столе. Я оставил упаковку, но поставил их в вазу, чтобы не завяли. Услышав, как она идет по дорожке, я вытащил их и подсушил кончики, чтобы они не были мокрыми, когда я вручу букет Эшли. Пока я дожидался прихода будущей жены, секунды тянулись как часы. Во рту у меня так пересохло, что я чуть не выпил воду из-под цветов. Пульс бешено стучал, и я обругал себя за отказ от пива. Наконец в двери щелкнул ключ. Я уложил кольцо в кармане понадежнее и спрятал цветы за спину. Дверь открылась. Эшли улыбалась, буквально сияла. Я чувствовал себя уверенно, как никогда. И точно знал, что делать. «Джордан!» Воскликнула она, увидев, как я нелепо стою посреди комнаты, уставившись на нее. «Что-то случилось?» Я понял, насколько должно быть глупо выгляжу, стоя по стойке смирно, как однорукий морской пехотинец. Теперь пути назад не было. Да я и не хотел отступать. Просто безумно волновался. «Эшли!» — начал я и вдруг замялся. «Так что я решил, цветы, поцелуй, кольцо?» Или цветы кольцо поцелуй? Кольцо оттягивало мне карман, как шар для боулинга. А цветы я сжал так крепко, что чуть не сломал стебли. Я хочу кое-что у тебя спросить. Не помню, что было дальше, достал ли я цветы или опустился на колено, но в какое-то головокружительное мгновение букет оказался у нее в руках, а я стоял на одном колене перед ней и протягивал открытую коробочку с кольцом словно кормил жирафов в зоопарке. «Ты выйдешь за меня?» Я рассчитывал, что она удивится. «Это по-настоящему?» спросила она, уставившись на кольцо. «Да, как и моя любовь к тебе», ответил я, понимая, насколько шаблонно это звучит. Сердце стучало в груди, как молот по наковальне. Я вспомнил, что в холодильнике охлаждается игристое, Представил кольцо на пальце Эшли и как звоню ее маме поделиться новостями. «Этот день должен был стать самым счастливым в моей жизни». «Джордан, я...» — начала она, но ее прервал стук в дверь. «Это еще кто?» Эшли прикусила губу, а на ее лице мелькнуло виноватое выражение. «Ты кого-то ждешь?» Ее ответ был ударом под дых. «У меня свидание». На одно невероятно неловкое мгновение мы застыли, глядя друг на друга. Ну, то есть она стояла на ногах, а я на колени. Я не мог пошевелиться, даже убрать руку. «Тук-тук-тук!» «Я пойду открою», — сказала она. Наверное, я кивнул, потому что она тоже кивнула. Эшли повернулась ко мне спиной. Я закрыл коробку с кольцом, и рука безвольно повисла. Мне не хотелось стоять посреди гостиной, не пойми в какой позе, но я понятия не имел, как она поступит. Отправит его во свояси Впустит? Уйдет вместе с ним? А мне что делать? Я услышал, как открылась и закрылась дверь, а потом настала тишина, звенящая в ушах разрывающее сердце тишина. Нет, Эшли не вернулась. Кольцо в моей руке было как граната. Я чуть не швырнул его в стену. Какой же я идиот! Вчера вечером она говорила, что я ей нужен, а я ее оттолкнул, потому что хотел сделать это по-своему, как мужчина, и чудовищно облажался. Конечно, ею интересовался кто-то другой, и я толкнул ее прямо в его объятия. Я и прежде попадал в унизительные ситуации, промахивался в почти выигранной игре, получал выволочку от глав врача за неправильный диагноз. Но эта катастрофа была самой опустошительной. В конце концов, я нашел в себе силы встать. На столике в прихожей лежала сумочка Эшли, а значит, далеко она не ушла. Вероятно, стоит у двери и рассказывает своему приятелю, что ее сосед по дому немного свихнулся, поэтому лучше перенести свидание на завтра. Я нырнул к себе в комнату, бросил кольцо в ящик стола и надел кроссовки. Сумка для спортзала лежала на дне шкафа. Я даже не посмотрел, что в ней, просто схватил и перекинул через плечо. «Пойду разгоню горе, напрягая мышцы штангой, как и всегда». Я снял с крючка ключи, проглотил стыд и открыл дверь на улицу. «Привет!» — сказал я, сходя с крыльца, на котором стояла Эшли с высоким белым парнем с идеальным лицом, прямо вылитым дружком Барби. Я ее сосед. В одной руке у меня были ключи, а другой я придерживал сумку, так что пожать ему руку не мог. Не помню, пожелал ли им хорошо провести время, помню только как хотел побыстрее убраться оттуда и толкнуть самую тяжелую штангу.